Роман Эдварда Шелдона. Первый моей значительной ролью я обязана Павлу Леонитьевнев Ульф, сказала как-то ФГ. События тех лет помню лучше прошлогодних, а ведь это 1917 год, уже после февральской революции я была в Ростове. Приехала с твёрдым решением на сцену больше не рваться, поыскать себе работу скромной гувернантки со знанием французского. Но почти ежедневно я ходила в местный театр просто зрительницей. Здесь я впервые увидела Павлу Леонтьевну на сцене и была в восторге от её игры. Впрочем, не одна я Так вот, ни на что не надеясь, я вдруг решилась попытаться счастье ещё раз. Как-то я постучалась в двери, где жила Павло Леонтьевна. Открыла её камеристка Наталья Александровна. Всю жизнь проработавшая с ней и похороненная с ней в одной могиле. "Вы к кому?" спросила она строго. Я сказала, что я поклонница Павли Леониковны и очень хотела бы видеть её, чтобы поговорить с ней. Наталья Александровна внимательно окинув меня взором, я была худенькая, как палец. Надела на себя лучшее, что у меня осталось, ещё парижское, пригласила войти. Затем меня позвали в комнату к Павле Леониковне. Павла Леониковна поздоровалась со мной и предложила сесть. Как она была хороша. Это, ну знаете, сама женственность. Другой подобной актрисы я не знала и не знаю до сих пор. Она спросила, что я делаю, где играю. Я отвечала ей и сказала, что мой визит связан с просьбой. Мне бы очень хотелось, чтобы вы послушали меня. У вас хороший голос, сказала Павло Леонтьевна. Давайте поступим так. Мне принесли пьесу Роман. Выберите что-нибудь из роли Риты Ковалини. Через недельку прочтёте мне. Это решило всё. Ровно через неделю я читала Павле Леонтьевне, и она согласилась работать со мной над ролью Кавалини. — У вас есть талант, — сказала она мне. В то лето Павлу Леонтьевну пригласили на сезон в Евпаторию. У антрепренера она выхлопотала мне дебют. В трехэтажном Евпаторийском театре, казавшемся мне гигантским, он и сейчас мирно стоит на площади, уже никого не поражая своими размерами, состоялось мое первое выступление в большой настоящей роли. Вы должны обязательно прочитать эту пьесу. Она, наверное, и есть в ВТО. Тогда я смогу рассказать вам об этом ещё кое-что. Я искал роман в театральной библиотеке на Пушкинской. Это как свидетельствовал титульный лист, было представление в трёх действиях с прологом и эпилогом Эдварда Шелдона. Перевод с английского. Действие происходит в Нью-Йорке. Пролог и эпилог в наши дни, то есть в начале 20 века. остальные акты в конце 60-х годов прошлого столетия. Героиня ФГ обозначена в списке действующих лиц как знаменитая итальянская певица. При появлении Маргариты Ковалини в первом акте на балу в окружении толпы поклонников автор даёт пространную ремарку, описывающую её Это очаровательная, жгучая брюнетка итальянского типа. Она одета в роскошное и яркое, но со вкусом. Вся её тонкая фигурку утопает в огромном кринолине и в волнах сильно декольтированного платья. Чёрные локоны обрамляют с обеих сторон её головку и спускаются мягкими кольцами на спину. В ушах длинные бриллиантовые серьги с подвесками На шее бриллиантовая ривьера — масса драгоценностей. Сама она чрезвычайно напоминает маленького сверкающего калибри. Для зрителя, знающего Раневскую только по фильмам и поздним ролям, это описание покажется несколько противоречащим данным актрисы. Признаюсь, так воспринял его и я. Но, вспомнив несколько фотографий ФГ 20-х годов, понял, что сработал стереотип. Начинающая Раневская была иной. Даже самый ранний фильм ФГ снимался, когда ей уже исполнилось 34 года. А ведь не случайно в ее первом контракте, 19-летней актрисы, амплуа была обозначена безоговорочно. Грейния Какет. Повезло ли ФГ с дебютом? По-моему, драматургия романа невысокого качества. Романтическая история, рассказанная в пьесе, полна страстей, ссоры, примирения, объяснений, грозных и нежных. Некоторые сцены сегодня нельзя читать без улыбки. Маргарита с внезапным диким ужасом: Что же ви, не молился? За чьем ви смотрел так? Он с внезапным порывом страсти хватает её в объятия и прижимает к себе. Том торжествующе: Довольно. Мне казалось, что я пришёл, чтобы спасти вас, но нет, неправда. Я здесь потому, что люблю тебя, люблю, люблю больше всего на свете, начинает покрывать её бешеными поцелуями. Маргарита в полуоброчном состоянии: "О, том в промежутках между поцелуями, дорогая, любимая моя, никогда ещё в жизни не испытывал я ничего подобного. Мы здесь вдвоём, наедине. Что за ночь? Что за ночь?" Маргарита уже синеет: "Нет, нет. Том, она наша, понимаешь ли, наша, я так хочу. Маргарита, отбиваясь, нет, пожалуйста, пустить меня. Том, не пущу. Маргарита, я люблю вас. Вот уж где на самом деле действие построено на бесконечной любовной интриге. Когда я пришел к ФГ, она говорила с Ириной Сергеевной Анисимовой-Вульф, режиссером Моссовета, дочерью Павла Леонтьевна. Взглянув на часы, Ирина Сергеевна стала собираться. Мне пора. Ирочка, не уходи ни в коем случае, остановила ее ФГ. Я Глебу дала задание, и он выполнил его. Нашел и прочел Шелдона. Надо же ему продолжать образование. Со счёт Шелдена? усмехнулась Ирина Сергеевна. И за его счёт тоже. Образованный человек должен знать массу не только полезных, но и вовсе бесполезных вещей. Я думаю, по знакомству с бесполезным у нас и определяет уровень образованности. Парадокс в духе Уальда. Ирина Сергеевна была настроена скептически. «Откуда это у вас? Ведь у Альда вы не играли. Зато играла Шелдон. К несчастью и счастью одновременно». «Рассказывайте», — попросила ФГ меня. Я рассказал о своих поисках и впечатлениях. «Нет, нет». Сюжета не трогайте, остановила меня она. Содержание изложу я сама. Ирина, ты тоже, конечно, не помнишь его. И Эвгения начала точь-в-точь точь, как миссис Севич. Мне показалось, что и слова были те же. Одна очаровательная двадцатишестилетняя дама, итальянская певица, приезжает на гастроли в Нью-Йорк. На балу С первого взгляда в нее влюбляется Том Армстронг, молодой пастор, двадцати восьми лет. Он хочет жениться на даме, но случайно узнает, что до встречи с ним у нее был любовник. Причем, как выясняется, не первый. То есть не один. Пастор в смятении, свадьба расстраивается, певица в отчаянии рвет на себе волосы и уезжает из Нью-Йорка, Далеко-далеко, куда-то в Италию. Там в одиночестве ей суждено провести остаток дней своих, покинув сцену в зените славы. Эвгея остановилась и посмотрела на нас. Какой эффект произвёл сюжет? Ирина Сергеевна криво улыбнулась, не выпуская из рта папиросы. Я только удивляюсь вашей памяти. — А при чем тут это? — отмахнулась Эфгей и вдруг погрустнела. — Если в романе есть живой характер, то это только Маргарита Кавалини. Моя первая большая роль. Я любила ее без памяти, это как первая любовь, которую объяснить нельзя. Эфгев вспомнила. Репетиции с Павлой Леонтьевной продолжались более двух месяцев. Помимо всего прочего, приходилось овладевать азами актёрской техники. У Эфге не шёл смех, и вот она часами сидит одна в комнате Павлы Леонтьевны под замком и учится смеяться. Роль написана на ломаном русском языке, и ФГ берёт у настоящего итальянца, нашёлся и такой в Ростове, ежедневные уроки акцента. Роман для ФГ значил неизмеримо больше, чем проба сил. Роман утвердил Раневскую в желании быть актрисой.